Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, каких она ежедневно производит тысячами, как уже сказано, совершенно не способен, по крайней мере, на продолжительное, в полном смысле незаинтересованное наблюдение, составляющее, собственно, созерцательность. Он способен обращать свое внимание на предметы только постольку, поскольку они имеют какое-нибудь хотя бы и весьма посредственное отношение к его воле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 Он часто упускает из виду рассмотрение собственного жизненного пути и потому идет по нем большую частью, невзирая ни на что. Между тем, как у обыкновенного человека его познавательная способность служит фонарем, освещающим его путь, у гениального она солнце, озаряющий мир. Столь различный способ воззрения на жизнь не замедлит даже высказаться во внешности обоих,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 Какими они большую частью бывает преобладает выражение желания, и видно, что познание постоянно начинает действовать только по побуждению хотения, следовательно, обращено лишь на мотивы.